Глава вторая Инспектор неспешно достал бланк и принялся его заполнять, держа планшет прямо на весу. Роман подошёл поближе и увидел, как ложатся строчки практически каллиграфическим почерком. «У вас, наверное, огромный опыт», — не выдержав, выпалил Рома. «Это да, я ещё у императора экзамен принимал. Он тогда чуть постарше тебя был», — размеренно ответил ему этот тучный уже пожилой мужчина. «Шебутной, всё куда-то бежать хотел». «Дел, наверное, много было», — подсказал ему Роман и улыбнулся. «Слушать про Костю тогда еще керна было забавно». «Наверное, сыновья кланов редко праздно шатаются, не то что мажоры простых богатеев», — кивнул инспектор. «Даже странно порой бывает из-за этого». «Ничего странного». Роман осторожно прислонился к машине, надеясь, что она не развалится. «За проступок сына клана отвечает весь клан. Это закон, прописанный в кодексе». «А просто богатый человек может своего сына запросто выкупить. И так происходит до тех пор, пока сынок не нарвётся по дурости на сына или на дочь клана. Прецеденты были, у Стинова не дадут соврать». «Но это совсем нужно быть безголовым, чтобы на сына клана нарваться. Да ещё и в тридцатку совета входящего», — покачал головой инспектор. «Имя?» — внезапно строго произнёс он. «Орлов», — тут же ответил Рома. «Роман Константинович». «Однофамилец, что ли?» Инспектор поднял на него взгляд. «Родственник, дальний», — подумав, добавил Роман. «То-то, гляжу, похож. Значит, сын клана Орловых». Хмыкнув, он быстро вписал имя в бумаге, вытащил артефакт и приложил к своим записям. «Вот, керны по приказу главы твоего клана новую штуковину сделали. Теперь не надо вручную карточки заполнять». Похвастался инспектор и протянул небольшую пластинку, выпавшую из артефакта Роми. «Поздравляю, можешь приобретать машину и ездить в свое удовольствие. Не нарушай правил». И он пошёл обратно в здание муниципалитета, на ходу застёгивая папку с документами. «Постараюсь не нарушать», — Ромка оглянулся. «О, такси!» И он, подняв руку, быстро подошёл к машине, остановившейся неподалёку. «Тебе куда, парень?» — добродушно спросил таксист. «К автосалону «Беркут» подбросишь?» — в тон ему спросил Рома. «Садись», — кивнул таксист. «На права, небось, сдавал». «Ага». Рома кивнул, внимательным цепким взглядом оглядев машину, и тут же снова нацепив на лицо маску раздолбая, которым в большую часть времени и являлся. Не только Андрея обучали как следует. Присутствие отца мигом любые намёки на бунт подавляло, и Роман посещал некоторые занятия, о которых даже Андрей не догадывался. «Отец машину обещал, если права получу», — сказал он, широко улыбаясь. «Чего ж сам не отвёз в салон?» Таксист взглянул на парня в зеркало заднего вида. Он был похож на сына клана, только от них шёл этот едва ощутимый флёр необузданной силы. Но отсутствие машины, да и довольно свободное общение, заставили его сомневаться. Обычно сыновья клана включались в беседу неохотно, словно понятия не имели, как нужно говорить с простым смертным. Да и редко он их подвозил. «Ему некогда», — Рома посмотрел в окно и скривился. «Много работы». «Да, так бывает», — кивнул таксист, убедив себя, что этот парень, если и из клана, то из какого-то незначительного. «Но Беркут-салон дорогой. Может, в какой попроще отвезти?» «Нет, владелец хороший знакомый моего крёстного. Хорошую скидку сделал. Юра с отцом уже давно деньги внесли. Это я всё никак не мог решиться и сдать на права». Махнул рукой Ромка. «Вот оно что. Молодцы». Одобрительно покачал головой таксист. «Это всегда важно — ощущать поддержку близких». «Да, это точно», — пробормотал Рома. «Нам с братом в этом смысле просто дико повезло». Вольф на самом деле сказал, что подарит крестнику машину, как только тот перестанет голову греть им всем и сдаст уже на права. С Роговым все было обговорено заранее. Иван даже тогда плюнул и сказал, что мальчишка Марлова, он сам может подарок сделать, но тут в позу встали Ушаков с Вольфом. Так и получилось, что машины Роме с Андреем подарили их крестные. Костя тогда только головой покачал и с Егора свой любимый единорог. Завод по производству этих элитарных машин Егор забрал когда-то в качестве компенсации за... что-то. Подробностей они с Андреем не знали. О таких вещах родители предпочитали не распространяться. Наследникам Орлова тоже сначала хотели сделать машинки на заказ, но Роман с Андреем предпочитали машины поскромнее. Егор об этом прекрасно знал и не настаивал. В итоге выбор подарка оставили за мальчишками. Рогов должен был просто прислать счёт. Машина остановилась на парковке автосалона. 2 рубля 10 копеек», — объявил таксист, глядя на счётчик. Роман кивнул и полез в карман. Через минуту закрыл глаза и ударил себя по лбу. «Ну что за кретин?» — он ещё раз пошарил по карманам. «Я наличку забыл. Картой можно рассчитаться?» «Конечно». Таксист улыбнулся и протянул расчётный артефакт, куда быстро вбил положенную сумму. Рома приложил к считывающему окну карту, а затем, когда мигнула красная лампочка, приложил руку к идентификатору. Прибор щелкнул, подтверждая оплату. В окне загорелись все данные клиента. Полезла лента чека. По правилам извоза, для отчетности он должен был еще и расписаться в чеке. В магазинах таких условностей не было, достаточно было просто пройти идентификацию. Но Рома был уверен, что его повозит брат, поэтому даже не подумал о наличных, которые в таких вот случаях сильно облегчали жизнь. Чек наконец-то вылез и распался на две половины. Одну Роман сразу же смял и сунул в карман — а в другом поставил свою размашистую подпись. Ручка была прикреплена к расчётной пластине, так что никаких затруднений не возникло. «Спасибо». Роман выскочил из машины и быстрым, пружинистым шагом направился к входу в салон. «Да не за что». Усмехнулся таксист и разгладил чек, мельком взглянув на него перед тем, как опустить в специально оборудованный ящик. «Что за...» Он поднёс чек поближе к глазам. «Орлов Роман Константинович?» Прочитал вслух и посмотрел на подпись. «Серьёзно?» И таксист посмотрел в ту сторону, куда убежал парень. «А чего это он вот так запросто на такси? Зато понятно, почему из-за отсутствия наличности так переживал. Не хотел, чтобы имя засветилось. Случаются же чудеса!» Он покачал головой, потом подумал и вложил в кассу собственные деньги, аккуратно сложив чек и сунув его в бумажник. Его младшая дочка собирала все немногочисленные фотографии великого князя и его брата, тщательно вклеивая в тетрадку. «Пускай порадуется девчонка». С этими мыслями он завёл мотор и выехал со стоянки, всё ещё переваривая тот факт, что возил сына императора, который так запросто с ним разговаривал почти как с равным. Константин отключил телефон и посмотрел на Матвея, который стоял перед его столом с папкой в руках. Просить Подарова сесть во время доклада было делом бесполезным и неблагодарным. Он всегда докладывал стоя, правда, делая себе поблажку, не обращаясь к императору «Ваше Величество», но только когда в кабинете не было посторонних. Егора Ушакова и Рожова Матвей за посторонних не считал. Егор был больше, чем друг для Кости. Рожова все воспринимали как предаток к императору, являющейся его неотъемлемой частью. Что случилось? спросил Матвей, опережая всех остальных. Ольгу Иванова родича решили быстренько выдать замуж, задумчиво проговорил Костя, постукивая телефоном по подбородку. Только мне это кажется странным. Вот так ни с того, ни с сего. Нет, Матвей нахмурился. Это более чем странно, тем более, что мачеха подписала бумагу, в которой четко указывается, что родственники не должны предпринимать подобных действий с сиротами героев, пока они не закончат обучение. Она что решила, что я шучу, выставляя подобные условия для окружения наследника и ближайшего круга императора? «Думаю, что здесь дело в предполагаемом муже», — протянул Егор. «Ему так же, как и всем находившимся в кабинете, эта ситуация очень сильно не нравилась. Предполагаемый муж для Ольги — это Андрей». Костя встал из-за стола и прошелся по комнате. Если мой внук унаследует удар отца и дар матери одновременно, а я бы сказал, что вероятность этого крайне высока, то с безликими можно будет говорить совершенно по-другому. Не совершай свои ошибки, Костя, тихо сказал Егор. Не беспокойся, не совершу. Константин повернулся к другу. Последнему идиоту уже понятно, что Андрей, как минимум, неравнодушен к этой девочке. Ты когда его видел таким возбужденным? Никогда. Егор улыбнулся. «Андрей всегда был идеальным образцово-показательным сыном клана и наследником престола. Он ни разу на моей памяти не совершил ни единой ошибки. Даже в клубе вел себя безупречно. Да, с последствиями, но в той ситуации лучше было не сделать». «А потом он начал творить какую-то дичь», — поддержал его Матвей. «Даже Ромка на его фоне начал казаться более рациональным». «Это нормально». Костя подошел к окну. «Я рад, что наконец-то это произошло, а то меня это ледяное спокойствие уже напрягать начало, если честно». «Не только тебе», — кивнул Егор. «Люся вообще переживала, что он не способен на сильные чувства». «Надеюсь, ты её успокоил?» — Костя иронично усмехнулся. «Как, по-твоему, его чувства были достаточно сильными, когда он обрушил защиту безликих и неосознанно натравил на них орла, а потом почти позволил себя убить какому-то городскому сумасшедшему?» «Так что нет, это не мой случай, и Андрею мое решение пойдет только на пользу». «Девочка будет сопротивляться», — меланхолично заметил Рыжов. «Это не ее уровень, и да, она будет отчаянно сопротивляться». «Как ты в свое время?» — хмыкнул Костя. «Возможно, сильнее. Я всего лишь слабый мужчина, и не сумел противиться натиску прекрасной женщины, в которую был уже влюблен». «Избавь меня от подробностей, иначе я за себя не отвечаю», — прошипел Егор, который до сих пор остро реагировал на своего Шурина, особенно учитывая тот факт, что Рыжова действительно Наталья Ушакова добивалась, а не он ее. «Полагаю, надо дать Андрею шанс добиться взаимности. Помолвку в крайнем случае можно разорвать», — решительно проговорил Костя. «Но в этом случае у меня должен быть готовый план «Б». Пусть даже он будет юридически обоснованным полным уничтожением клана Ивановых для взятия дочери клана под опеку клана Орловых». «Вот такого варианта лучше избежать», — в голос проговорили Рыжов и Ушаков. «Всё в ваших руках», — Костя повёл плечом, разминая пальцы. «А сейчас мне нужно имя того неразумного человека, который подбил дамочку нарушить договор с Матвеем». «О, не волнуйся», — процедил Матвей. «Это для меня становится делом чести, как ни крути». «До приезда поезда осталось двадцать минут», — проговорил Костя, бросив взгляд на часы. «Кто поедет на вокзал?» «Я, конечно». Матвей захлопнул папку. «Я, пожалуй, составлю тебе компанию», — проговорил Егор. «Можете считать меня параноиком, но я имею полное право не верить в подобные совпадения». «Олег, поезжай в дом к моему деду, раз уж ты сам признался, что побывал в ситуации, подобной той, в которую угодила Ольга. Попробую узнать ее настроение. Она явно не испытывает к Андрею отвращения». Он на секунду задумался, вспоминая пикантную сцену, которую застал вместе силы. «Да, определенно не испытывает, но иногда этого мало. В одном вы все правы, я не желаю сыновьям пережить такой же брак, какой был у меня. Поэтому мне нужно знать, нужно ли идти и спрашивать Совету Кодекса для осуществления плана «Б». «Андрей?» Ольга посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Что происходит? Почему мы здесь, а не на вокзале?» «Потому что...» «Дьявол!» Я провел рукой по волосам и открыл дверь в гостиную, из которой раздавались женские голоса. «Давай я потом тебе всё объясню. Ты меня, возможно, даже немножко побьёшь». «За что Ольга должна тебя побить?» Мария легко поднялась с дивана, подошла ко мне и поцеловала, попытавшись пригладить растрёпанные волосы. «За то, что я хороший сын», — пробормотал я, стараясь не встречаться взглядом с Ольгой. «Я оставлю вас Олю. Мне нужно кое-куда очень быстро уехать. Она вам всё объяснит». «Конечно, мог бы и не спрашивать». Марго удивлённо переглянулась с Ириной, которая только плечами пожала. «И они обе посмотрели на меня». «Не старайтесь, мне на ваши взгляды плевать, я к магии смерти равнодушен. Более того, думаю, что после своего обучения я тоже смогу чахленького зомбака поднять и упокоить». «Андрей?» — Ольга удержала меня, когда я уже хотел ретироваться. «Пожалуйста». «Да, легко не будет», — пробормотал я, обводя взглядом комнату. «Вот то, что мне нужно». Я направился к стоящей на дальнем столике шкатулки. Здесь были куча и свалено украшения, не особо ценные, Которую отец когда-то натаскал из различных гробниц. Она здесь стояла на тот случай, когда нужна какая-нибудь безделушка на спонтанный скромный подарок. Почти чеканя шаг направился к столу и, открыв шкатулку, выбрал кольцо. Вроде бы размер подходящий. Подошёл к Ольге, которая растерянно оглядывалась по сторонам. В комнате царило молчание. Все наблюдали за тем, что я делаю. Я же опустился на одно колено и проговорил. «Оля, ты выйдешь за меня?» После этого надел кольцо на палец девушки. Она смотрела на меня округлившимися глазами и что-то пыталась сказать, но у неё не получалось. «Мне нужно ехать, не хотелось бы опоздать, это было бы невежливо», — криво улыбнувшись, я поднялся. «А у тебя как раз будет время, чтобы подумать над своим положительным ответом». «Весь в отца», — раздался голос Иры в тишине комнаты. «И такое сходство иногда пугает, если честно», — задумчиво проговорила Марго. «Особенно на фоне чистостояновской беспринципности. Я понимаю, что в тебе сплелись качества, идеальные для будущего правителя, но иногда они приводят меня в замешательство. Костя в твоём возрасте был чуточку предсказуемый, но это понятно. Всё-таки кроме отца, в процессе твоего создания принимала участие и мать, чтоб ей на том свете икалось, не переставая». Последнюю фразу она произнесла очень тихо, но я всё равно расслышал, как и Ира, которая бросила на Марго очень странный предостерегающий взгляд. «Не надо стараться нас оберегать, мама. Мы с Ромкой прекрасно знаем, что наша биологическая мать той ещё штучкой была. И да, что-то она всё-таки передала нам обоим». «Андрей, ты не мог это сделать как-то по-другому?» Вздохнула Мария и подошла к Ольге, беря ту за руку. «Нет, не мог». Я направился к выходу из комнаты. «Так проще потом будет объясниться. И у меня к вам большая просьба. Попробуйте убедить Олю, что выйти за меня замуж — это не такая уж ужасная идея» что в общем и целом я замечательный парень, просто сейчас немного не в духе. Я не стал слушать, что мне скажут эти женщины, которые вполне способны раскатать меня тонким слоем по ковру, если зададутся такой целью, и быстро вышел из комнаты. Прислонившись на мгновение затылком к закрытой двери, я оттолкнулся от неё и почти бегом направился к машине. Уже выворачивая на улицу, я увидел, как к дому подъезжает машина Рыжова. Ну и слава богу, Олег способен уболтать кого угодно». «Иногда мне казалось, что секретаря отца побаивались даже больше, чем самого императора. Ну что, император? Тот мог только башку открутить. А вот Олег был способен без штанов оставить, и всё это с милой, обаятельной улыбкой на лице. Наверняка на вокзале меня кто-то встретит, а то не хотелось бы встречаться с незнакомой женщиной один на один. Тем более, что я не знаю, как она выглядит. И почему мне начинает казаться, что вся эта история имеет какой-то странный и неприятный душок? Ладно, разберёмся». В конце концов, есть люди, владеющие гораздо большим количеством информации. Не думаю, что Матвей не поделится ею со мной. Только не сейчас, когда от этих знаний зависит, как я полагаю, очень много.